действие пятое лица Чебоксарова, Лидия, Васильков, Кучумов, Телятьев, Глумов. Андрей Горничная. Будуар в прежней квартире Чебоксаровых. Направо от зрителей дверь в залу, прямо входная, налево зеркальное окно. Явление первое. Лидия в вотреннем костюме лежит на кушетке. Чебоксарова входит.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 «Здесь, под пальмой, будет место наших интимных разговоров». «Я это сегодня же пришлю», — садится подли Лидии. Лидия, отодвигаясь. «Ну вот, когда вы привезете нам деньги, я вас опять буду звать папашей, а, может быть, полюблю», — Кучумов поет. «И осон Рико, ту сей Белла».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 Все мои поклонники прославляют мою красоту Все сулят меня золотом осыпать А не муж мой, ни мои обожатели Не хотят судить меня на время ничтожной суммы на булавке Мне не в чем выехать Я езжу в извозчичьей коляске на клячах Кучумов Это ужасно Но ведь через полчаса все будет поправлено Я виноват, признаюсь, я один виноват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 лидия что вас давно не видать где вы пропадаете телятьев у человека которому делать нечего всегда много дел что вы так серьезное ай ой ай ай смотрит на нее пристально лидия что вы что с вами телятьев морщинка вот тут на лбу маленькая маленькая но морщинка лидия с испугом не может быть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 «Нет, раздумал», — Лидия. «Жаль. Можно вам поверить тайну?» — телятьев «Очень можно». — Лидия. «Вы умеете их беречь?» — телятьев «Нет, не умею. Зато я умею их терять. Сейчас же это лучше. Скажите, мне в одно ухо? У меня в ту же минуту вылетит в другое. А через час хоть убейте, никакой тайны не вспомню». Лидия. Наши дела очень плохи. Нам просто жить нечем. Телядев. В редком семействе не найдется такой тайны. Лидия. Слушайте, вы несносны. Я переехала от мужа потому... Нет, мне стыдно. телятьев Ах, что вы? Продолжайте. Меня-то стыдно. «Я уж такой особенный человек, что меня никогда ни одна женщина не стыдилась!» Лидия «Ну так и мне вас не стыдно. Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Он мне обещал дать взаймы сорок тысяч». Телятев «Ах, он чудак! Да чего ж не восемьдесят!» Лидия «А он, может, и восемьдесят?» Телятев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 А ему, собственно, выдается деньгами не более десяти рублей на клуб. В именины и в праздники дают ему пятьдесят, а иногда сто рублей. Ну вот тогда и посмотрите на него. Приедет в клуб, садится в конце стола. Тут у него и трюфели, и шампанское, и устрицы. А как разборчив, прислугу всю с ног собьет, человек пять так и бегают около него а уж что достается бедным поварам лидия бледне что мне делать я столько задолжала телятьев есть отчего в отчаянии прийти кто нынче не должен лидия телятев у вас огромное состояние пожалейте меня не дайте мне погибнуть телятев опускает голову телятьев поддержите честь нашей фамилии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 Я сам-то теперь не свой. Лидия смотрит на него во все глаза. Как? Вы женитесь или женаты? Телятьев. Не женюсь и не женат. А должно быть, завтра свезут меня к воскресенским воротам. Лидия. Как к воскресенским воротам? Телятьев. Так, привезут с квартальным и отпустят. Лидия. Не может быть. «Где же ваши деньги? Я знаю, что вы давали мужу взаймы». телятьев «Ну, что ж из этого? Разве мне чужих-то жалко?» Лидия. «А своих у вас нет?» телятьев «Я уж и не помню, когда они были. Я вчера узнал, что должен тысяч до трехсот. Все, что вы у меня видели когда-нибудь, все чужое. Лошади, экипажи, квартира, платье».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 «Неужели нет ни у кого?» телятьев Есть как-нибудь. Лидия. У кого же они?» телятьев У деловых людей, которые их даром не бросают. Лидия. Не бросают. Жаль. телятьев Еще как жаль-то. Теперь и деньги-то умней стали. Все к деловым людям идут, а не к нам. А прежде деньги глупее были».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 «Вот где деньги, Лидия. У мужа?» Телятев. «Да, у него. Он не только богаче всех нас, но так богат, что, подумаешь, так голова закружится. Нынче не тот богат, у которого денег много, а тот, кто их добывать умеет. Если у вашего мужа теперь наличных тысяч триста, так можно поручиться, что через год будет миллион».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 это не ревность а зависть лидия он ее любит телятьев что коляску лидия нет блондинку телятьев зачем же и любить да и деньги давать уж слишком много расходу будет хотите слушать что ваш муж мне рассказал про себя лидия говорите телятьев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 я умираю телятьев что с вами лидия ложится на диван позовите маман позовите скорей телятьев в дверях надежда антоновна входит надежда антоновна явление четвертое лидия теляев и надежда антоновна лидия маман ради бога надежда антоновна что с тобой лидия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 «Господин Глумов!» — Лидия, привстав. «Принимать его или нет? Еще муж приедет. Или нет, неизвестно. Утопающий хватается за соломинку. Андрею, проси!» Андрей уходит. Входит Глумов. Явление пятое. Лидия, Телятев и Глумов. Глумов. «Что с вами?» Лидия. «Немного нездорова. А с вами что?»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 Лидия Телятев, Надежда Антоновна. Надежда Антоновна. «Тебе надо лечь, Лидия, непременно. Напрасно ты себя, мой друг, утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так мужу и сказала. Он сейчас приедет. Вот твой спирт и капли, которые тебе всегда помогали». Лидия ложится на подушке. «Как он вас принял, Надежда Антоновна?» «Очень вежливо, хотя довольно холодно». Он спросил, серьезно ли ты больна. Я отвечала, что очень. «Что вы, Иван Петрович, смеетесь?» телятьев «Мне равнодушно нельзя оставаться. Надо либо плакать, либо смеяться». Надежда Антоновна. «Вы не знаете ни натуры, ни сложения Лидии. Она такая нервная, такая нервная. Это у нее с детства». Телятев. «Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна!» «Лидия». «Иван Петрович, вы такой болтун, вы меня рассмешите!» «Надежда Антоновна». «Да вы, пожалуй, в самом деле рассмешите, а он войдет!» «Телятьев». «Скрыться прикажете?» «Лидия Томна». «Нет, останьтесь. Мне так приятно видеть вас. Вы мне даете силу!» «Телятьев». Если вам приятно, то я не только не уйду, а как привинченный буду стоять против вас. Смотрите на меня сколько вам угодно. Только позвольте мне в этой комедии быть лицом без речей. Входит Андрей. Андрей. Господин Васильков. Лидия слабым голосом. Проси. Андрей уходит. Надежда Антоновна оправляет подушки. Телятев подносит платок к глазам своим.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 «Как я вас спасу? Есть только одно средство. Я вам предложу честную работу и за нее вознаграждение». «Лидия». «Какую работу и какое вознаграждение?» «Васильков». подите ко мне в экономке. Я вам дам тысячу рублей в год». Лидия встает с дивана. «Ступайте вон!» Васильков уходит. Телятев, отнимая платок от глаз.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 Лидия Андрею. «Проси». Андрей уходит. Входит Кучумов, потом Васильков. Явление восьмое. Лидия, Надежда Антоновна, Телятев, Кучумов, потом Васильков. Кучумов напевает. «Лосон Рико». «Что с вами?» Лидия. «У меня описывают имущество. Привезли вы сорок тысяч?» Кучумов. «Лосон Рико».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 И старую шляпу можно носить с таким достоинством, что издали дают тебе дорогу. Прощай, друг сава Не жалей нас. И в рубище почетно добродетель!» — обнимаются с Кучумовым. Лидия робко подходит к Василькову, кладет ему руку на плечо и склоняется головой. Занавес. 1869 год.